Это не запеканка, а хот-диш. Если вы когда-нибудь бывали в Миннесоте, вы, вероятно, заметили, что люди там довольно милые, хотя и немного причудливые. Помимо того, что Миннесота – это штат десяти тысяч озер, она является родиной Гаррисона Кейлора и местом действия сюрреалистического фильма «Фарго», Но и это еще не все. Люди здесь любят ловить рыбу на замерзших озерах в середине зимы, а губернатором они избрали бывшего профессионального борца. Поэтому само собой разумеется, что у жителей Миннесоты есть и своя уникальная кухня. Жители штата с удовольствием едят судака как в печеном виде, так и в жареном. А лучше всего на гриле вместе с гарниром из дикого риса, запивая пивом премиум грейнт бэлт или шипучкой. В Миннесоте вместо сода используют слово поп. Еще одно любимое блюдо в Миннесоте – хот-диш. Если вы никогда не были в этом штате, возможно, вам интересно узнать, что это такое – хот-диш – Это абсолютно любой вид запеканки. Интересно, что в Миннесоте это блюдо обрело огромную популярность и вышло совершенно на новый уровень кулинарии. Многие его виды отражают скандинавскую и немецкую этническую принадлежность Миннесоты, в то время как другие, такие как пицца «Ходдиш» и мексиканский «Ходдиш», демонстрирует способность жителей миннесоты учитывать более современные вкусы горячее блюдо довольно просто в приготовлении его подают и в качестве повседневной трапезы и во время торжеств делегация конгресса сша от штата миннесота даже проводила соревнование по приготовлению хатдиша происхождение этого термина определенно связана с фермерскими угодьями штата и, вероятно, со скандинавскими корнями. Одно можно сказать наверняка. Если вы проведете в Миннесоте достаточное количество времени, вы обязательно найдете тот вид хаддиша, который больше всего придется вам по вкусу.